Глава двадцать четвертая. «Дамир. Жестко ты с ним», — начинает Амир, когда мы выходим из ресторана. «Потряхиваю рукой, чтобы хоть немного сбросить напряжение. Пришлось немного объяснить бывшему, что против жен так говорить нельзя. Тем более, когда рядом с тобой тот, кто за нее пасть любому порвет, в асфальт закатает или, как там модно говорить, я за Милу просто сотру всех в порошок. И не важно, кто это будет. Она моя женщина». Но даже я не посмею ее обидеть, оскорбить или унизить наедине. про публично даже заикаться не стоит. Нормально, заслужил, я к своим поехал. Надо Милу поддержать, рассказать, что можно, что нет, и подбок ее. Как представлю, что придется уехать, аж тошно. Вот какого черта у меня взять такой дурак? Последнее звучит скорее фигурально, и друг это улавливает. Не верю, что слышу от тебя подобное. А как же свобода, кутежи, разнообразие? Неужели я потерял друга? Смеется, подойдя к машине. Нет, если от баб так глупеют и хочется только ее под боком, ну их, мне и так хорошо. Говорит, а у самого грусть в глазах. Мы оба понимаем, почему. Уже почти 20 лет прошло, а он до сих пор раз год пропадает с радаров, чтобы вернуться туда, где закончилось его счастливое время. Когда там годовщина, кстати? Через два месяца. Странно, еще далеко. Непонятно, почему его мечет в эмоциях. Надо срочно все сворачивать и поговорить, но потом... И нет, я не плохой друг, я просто знаю, когда лучше не давить и дать побыть в одиночестве, чтобы потом получить всю информацию. Посмотрим, как сам запоешь, когда свою встретишь, и как за нее жестить будешь. О нет, не каркай, мне нормально. А как же домашняя еда? Я милую в дом везу не напросишься в гости. Подтруниваю, чтобы хоть немного поднять настроение, но выходит плохо. Что-то всколыхнулось в нем и не отпускает. Вот только что... Сейчас не выпытать, а вот завтра есть шанс. Ладно, попробую уговорить Милану тебе торт на прощание сделать. Открываю машину, забрасывая документы замечаю, как взгляд друга возвращается к жизни. Уговорить? Да я твой друг, она не сможет отказать. Это же нельзя, я обидеться могу. Тебе на нее жаловаться, Милка меня задобрит. И довольно стучит ладонью по накачанному животу. Когда только успевает все сгонять, с его любовью поесть. Ему повариху в жены надо, иначе загнется парень. Ладно, двигай уже. Подгоняет меня, а сам явно не хочет этого. Да что за чертовщина? Там твой отец явно нервы делает девчонке. А вот тут он прав. Еще глупости натворить может. Если Хасанов старший включит режим прессинга. Амир. Смотрит прямо на меня, понимает, что так просто не уйдет. Все нормально? Просто да или нет? Да, все же давлю, но не требую подробностей. Это важно. Впереди самое сложное, и если он не в форме, то все пропало. Да, потом обсудим. Киваю, и мы разъезжаемся. Неужели женщина? Нормальные потом могут говорить только об этом. Или все же переживает что без точки остался. Если с последним вопрос решается легко, то с первым уже сложнее. Ладно, потом. Сажусь в машину, еду в родительский дом, где явно сейчас будет жарко. Вечерний город позволяет добраться быстро, даже подумать не успеваю, чем объяснить свой отъезд. Мила с ума сойдет без меня с отцом. Он ведь все сделает, чтобы она сбежала. Даже после разговора, который завтра состоится. Уверен, он не оставит своих попыток. На маму и сестру одна надежда. Или... Да. Надо кое-кому и кое-что передать. Есть одна пилюля, которая точно не даст Миле сорваться. С такими мыслями захожу в отчий дом, слышу разговоры из столовой, тихие, издалека непонятные. «Всем добрый вечер! Здороваюсь со всеми! А где Милана?» Задаю вопрос, когда не замещаю за столом важного сердца человека. По недовольному фырку матери понимаю, кто ее не пустил, а может даже прогнал. Кулаки невольно сжимаются, и я отсижу сквозь зубы. Отец, нам нужно поговорить. Сейчас. С нажимом добавляю, когда не вижу реакции. Старик нехотя поднимается со своего места и выходит из кухни. Даже думать не хочу, что Миланы нет в доме. Она ведь обещала. Да и охрана не била тревогу. Значит, причина всего одна. Человек, который всячески не хочет присутствия девушки в моей жизни. Идем в его кабинет, где плотно закрываем двери. Нам не нужны свидетели. И так достаточно проблем с авторитетами. И все из-за батура. Из-за этого мальчишки, который никак не хочет понять, что уже давно муж и мужчина. Где Милана, отец? Почему ее нет за общим столом? Спрашиваю прямо в лоб. Не собираюсь устраивать танцы с бубнами. Сын, ты меня знаешь. Ваше самое счастье всегда было для меня первостепенным. Не будешь ты с этой счастлив. Поверь старому человеку. Я жизнь прожил. Мне виднее. Незачем девке к столу привыкать. Я не спрашивал твоего мнения насчет нее. Я спросил, где она. Не хочет слушать, ему важно прогнуть свою линию и сейчас начнет приводить сотню аргументов против. Совсем меня не слышит. Посмотрите на него. Я тебе достойную жену подобрал. Чистую, без изъянов. А ты даже слышать меня не хочешь. Отец. Я скажу всего один раз. Надеюсь, ты меня услышишь. Мы с тобой одинаковые. Когда спустишься вниз и посмотришь на матушку, вспомни, как у вас все начиналось. Мне плевать, что было у в прошлом. Сейчас она моя. Точка. Хочешь, чтобы я переступил порог этого дома? Я так и сделаю, пока не образумишься. И в свой дом не пущу, потому что счастье в глазах моей женщины для меня так же важно, как счастье в глазах матери для тебя. Дамир, ты не сравнивай. Твоя мать была... Буду сравнивать, отец пока тебе придется смириться с ее присутствием в своем доме. Как только все улажим и уедем. Если несколько дней проявить гостеприимство для тебя сложно, перевезу всех в свой дом, где уже мило будет решать на права хозяйки, кто сможет сидеть за столом». Отец багровеет, ему не нравится мой тон и что я вырос, но молчит. Понимает, кто из нас прав и кто перегибает палку. Так-то лучше. Как бы я его не уважал, но семья та, что создал сам. Ведь именно с чужим человеком будешь идти рука об руку до конца жизни. Родители отдельно, братья и сестры разлетаются по своим гнездам. Это твое прошлое, твоя родня. А семья там, куда возвращаешься каждый день. мило моя семья. Это уже ничего не изменит. И то, что ее сейчас нет за столом, неуважение ко мне, плевок в душу. Такое не терпят, во всяком случае, я. Я не батур, отец. Слепо выполнять прихоть родителей не стану. «Сейчас твои планы рухнули, но в том нет моей вины. Ты сам что-то решил, сам что-то и кому-то пообещал, прекрасно зная, каков твой сын и какой у него нрав. К ужину меня не ждите. Пока за столом нет места моей женщине, за столом нет места и для меня». Выхожу из кабинета под его задумчивый взгляд. Уверен, что стоит мне уехать, все продолжится, но пропустит разговор мимо ушей и будет ломать мою девочку дальше, чтобы она ушла. Мы с ним похожи. Если цель поставлена, идем до конца. И словами нас не остановить. Главное, чтобы малышка глупости не натворила. Прохожу по коридору к спальне, в которой жил долгие годы. В комнате темно, но пока была открыта дверь, успел заметить сжавшийся комочек по центру кровати. Малышка реагирует мгновенно, подскакивает на постели спрашивает дрожащим от слез голосом. «Кто здесь? Уходите, не трогайте меня, слышите? Не надо!» Чем ближе к ней подхожу, тем больше отчаяния в ее голосе. «Да что за чертовщина?» мило малышка, ты чего?» Сажусь рядом с ней на постели, она, как обезьянка, обхватывает меня руками и жмется груди. Чувствую, как трется мокрая от слез щекой о шею, и ярость окутывает сознание. Мало ей того, что судьба подкинула. Моя семья продолжает ее добивать. Тихо, девочка моя. Я рядом. Что случилось? Расскажи мне. Глажу ее по спине, волосам, а самому хочется вернуться к отцу и устроить грандиозный скандал за то, что довел ее до истерики. Все будет хорошо. Слышишь? Никому не позволю обижать тебя. Хорошая моя, не плачь.